Глава двадцать. С двенадцати зарядным Мосбергом перевес Джек двигался на восток рыцой, как пехотинец под обстрелом. Он не ожидал, что сельское шоссе окажется таким чистым, поэтому теперь надеялся успеть быстрее, чем планировал. Подгибал пальцы при каждом шаге. Несмотря на две пары толстых носков и утепленные ботинки, его ногам было холодно, и они леденели с каждой минутой нужно поддерживать в них кровообращение. Место шрама и недавно сросшиеся кости его левой ноги ныли от напряжения. Однако слабая боль не мешала. По правде говоря, он оказался в лучшей форме, чем ожидал. Хотя белизна продолжала ограничивать видимость меньше, чем сотни футов, иногда и серьезно меньше, он больше не рисковал сбиться с пути и пропасть. Стены отброшенного снега весьма четко указывали, где находится дорога. Высокие столбы по обочине с линиями электропередач и телефонными проводами служили другим безошибочным ориентиром. Он считал, что уже покрыл почти половину дистанции до желтых сосен, но ноги понемногу слабели. Проклиная себя, он рвался вперед и увеличивал скорость. Из-за того, что Пол убежал, сжимая плечи и опуская голову, чтобы защищаться от секущего ветра и жгучего снега, глядя на дорогу прямо перед ногами, Джек сначала не заметил золотистый свет, но увидел его отражение на изящных, тончайших снежинках, сливавшихся в сплошную пелену. Это был сперва только намек на желтизну, а затем вдруг он осознал, что бежит через круговерть золотой пыли, а не простую метель. Когда он поднял голову, то увидел впереди золотистое свечение, интенсивно желтое в центре. Оно таинственно пульсировало, источник терялся в снежной завесе. И он вспомнил свечение леса, которое Эдуарда описал в блокноте. Оно пульсировало точно так же, жуткое свечение, которое объявляло об открытии двери, и прибытии пришельца. Когда резко остановился, чуть не упав, пульсация света внезапно усилилась, и он подумал, не сможет ли спрятаться в кучах с одной или другой стороны дороги. Не было басовых колебаний звука, которые слышал и ощущал Эдуарда, только резкий вой ветра. Однако загадочный свет был повсюду, ослепляя бессолнечный день. Джек стоял по щиколотку в желтой пыли, тающее золото текло по воздуху, сталь Мозберга блистала, как будто превратилась в драгоценный слиток. Теперь он видел множество источников, а не один свет, а несколько огней, пульсирующих синхронно. Длинные желтые вспышки накладывались одна на другую, и звук поверх ветра. Низкое тарахтение — быстрое перерастающее в рев могучего мотора. Сквозь белизну, разрывая затемняющий покров снега, двигалась огромная машина. Он обнаружил, что стоит прямо перед подъезжающим дорожным грейдером, переоборудованным в снегоочиститель, коричневый корпус из стали с маленькой кабиной вверху. По самому центру изогнутое стальное лезвие больше его роста. Оказавшись в чистом воздухе комнаты Тоби, замигав от слез, вызванных смолистым дымом, хитр увидела две расплывающиеся фигуры, одну маленькую, а другую нет. Она отчаянно смахнула слезы с глаз свободной рукой, моргнула и поняла, почему мальчик кричал. Зависшая над Тоби фигура принадлежала жуткому полуразложившемуся мертвецу, обернутому в куски истлевшего голубого савана, со вторым дарителем на спине, который живо шевелил черными отростками. Фальстав прыгнул на этот кошмар, но скорченные щупальца у этого дарителя были быстрее, чем у прежнего, почти быстрее взгляда. Они хлестнули воздух, ухватили пса в полете и отбросили его прочь так же просто и действенно, как коровий хвост мог расправиться с докучливой мухой. Взвыв от ужаса, Фольстав пролетел через комнату, шлепнулся о стенку рядом с окном и свалился на землю вопя от боли. Кольт был в руке, хотя она не помнила, как выдернула его из кобуры. Прежде чем она нажала на курок, новый даритель или новое тело того же самого, зависит от того, был ли пришелец одним существом со множеством тел или самих пришельцев было много, схватил Тоби тремя мысленистыми черными щупальцами существо оторвало его от пола и понесло к косому оскалу мертвой женщины как будто захотело чтобы они поцеловались с диким криком взбешенное и напуганное в равной степени хитер рванулась к твари поняв что не может стрелять даже с близкого расстояния потому что тогда пули могли задеть тоби Бросилась на дарителя и ощутила, как одна из этих змеиных рук, леденящая прикосновение даже сквозь ее лыжный костюм, обвелась вокруг ее талии. Зловоние трупа. Боже! Внутренности уже давно сгнили, а отростки пришельца извивались в полостях тела. Голова повернулась к ней, они были лицом к лицу. Черные усики с красными полосками и лопаткообразными концами Задергались, как многочисленные языки, в открытом рту, высовываясь из носовой кости, из глазниц. Холод растекался повсюду от талии. Она ткнула стволом кольта в грудь трупа, поросшую кладбищенским мхом. Лучше было бы в голову, как будто она имеет значение, как будто мозги все еще содержались в черепе мертвеца. Стоны Тоби, свист дарителя, грохот оружия, гулкое эхо. Старые кости рассыпаются в пыль, ухмыляющийся череп отваливается от узловатого позвоночника и обвисает на сторону. Оружие снова грохочет, она потеряла счет, затем клацает, сводящие с ума клацание курка по бойку пустого патронника. Когда существо отпустило ее, хитр почти упала на спину, потому что уже напрягалась раньше, пытаясь вырваться. Она выронила оружие, и пистолет поскакал по ковру. Даритель рухнул перед ней не потому, что умер, а потому, что его кукла, поврежденная пулями, развалилась на два основных куска и теперь не могла оказать достаточной поддержки расплывающемуся тяжелому хозяину. Тоби тоже был свободен на время. Лицо его было белым-бело, а глаза широко раскрыты. Он прокусил губу, по подбородку текла кровь. Но во всем прочем был в порядке. Дым начал залезать в комнату. Немного, но она знала, как внезапно он может стать слепяще густым. — Иди, — сказала она, подталкивая Тоби к задней лестнице. — Иди, иди, иди. Он пополз по полу на четвереньках, она тоже. Незведенные ужасом до подобным младенческого способа передвижения, который в данной ситуации был безопасней всех прочих, добрались до двери и уперлись в нее. Тоби рядом с Хитр. За ними разыгрывалась сцена из кошмарного сна безумца. Даритель распластался на полу, больше всего напоминая огромного осьминога, хотя гораздо более странный и зловещий, чем любая тварь, что проживает в океанах земли узел тягучих извивающихся рук вместо того чтобы попытаться схватить ее или тоби он возился с разъединенными костями стараясь собрать рассыпающееся тело и взобраться на остатки скелета она ухватилась за ручку двери и дернула дверь на лестницу не открывалась заперта на полке у альковной кровати радио в часах тоби включилось само собой И рэп замолотил по ушам на секунду или две. Затем началась другая музыка, без мелодии, непонятная, гипнотическая. «Нет!» — кричала она Тоби, борясь с ручкой замка. Тот не желал опираться, сводя ее с ума своим упрямством. «Нет! Говори ему нет!» «Ведь никогда раньше он не заедал, черт возьми!» У другой двери появился первый даритель. Выбрил, шатаясь из горящего коридора, и вместе с облаком дыма ввалился в комнату. Он все еще обвивался вокруг того, что осталось от обугленного тела Эдуардо, еще в огне. Черная бугристость его тела уменьшилась, обглоданная пламенем. Замок медленно поворачивался, как будто весь механизм заржавел. Медленно, медленно, затем клк. Но язычок утонул в гнезде снова, прежде чем она успела распахнуть дверь. Тобби что-то бормотал, разговаривал, но не с ней. «Нет!» — закричала она. «Нет, нет, говори ему нет!» Зарычав от напряжения, хитр опять заставила Ригель вылезти из паза и крепко зажала его рычажок. Почувствовала, как тот возвращается на место против ее воли. Сияющая медная ручка ускользала неудержимо из схватки ее большого и указательного пальцев. Даритель — это была та же сила, что могла включить радио или оживить тело. Она попыталась повернуть ручку двери другой рукой, прежде чем ригель снова уйдет в свой пас. Но теперь и эта ручка замерла. Она сдалась заталкивая Тоби за себя к двери, повернулась к двум тварям безоружная. Дорожный грейдер был выкрашен целиком желтым цветом. Большая часть механизмов массивной конструкции была на виду, и только могучий дизельный двигатель и оператор в кабине защищались от непогоды. Безо всяких лишних украшений, в простой ноготе машина напоминала экзотическое насекомое какого-нибудь честного трудягу-муравья, увеличенного в тысячи раз. Грейдер замедлился, когда водитель осознал, что посреди дороги стоит человек, но Джеку пришло в голову, что парень может нажать на акселератор, как только увидит дробовик. Он приготовился бежать рядом и запрыгивать на машину на ходу, но водитель нажал на тормоза, несмотря на оружие. Джек перебежал к той стороне, где он различил дверь кабины на высоте в 10 футов, Грейдер покоился на пятифутовых колесах с резиновыми покрышками, которые казались тяжелее и крепче, чем у танка. Парень наверху, видимо, не захочет открыть дверь и спуститься поболтать. Он, возможно, только опустит стекло в окошке, не желая сокращать дистанции между ними. Тогда придется кричать вверх сквозь завывание ветра и если водитель услышит что-то, что ему не понравится, то просто выжмет скорость и попытается убраться отсюда побыстрее. В том случае, если парень наверху не захочет выслушать его объяснение или тратить много времени на расспросы, Джек был готов добраться до двери и сделать все, что сможет, чтобы получить в свое распоряжение Грейдер. Все, но исключая только убийство. К его удивлению, Водитель открыл дверь нараспашку, высунулся наружу и поглядел вниз. Это был полнощекий парень с густой бородищей и длинными волосами, выбившимися из-под кепки. Он прокричал поверх рычания мотора и бури. — У тебя неприятности? Моей семье нужна помощь. Какая — Какая? Джек не собирался повествовать о встрече с внеземным в десяти словах. — Они могут умереть, ради бога. Умереть? Где? Ранчо Квотермеса. А, так это ты недавно приехал? Да. Забирайся сюда. Парень даже не спросил его, зачем у него дробовик, как будто все в Монтане разгуливают с двенадцатизарядными устройствами помпового действия и пистолетной ручкой на плече. Черт возьми, может, так оно и есть? Грязный лед покрыл коркой ступени. Джек дважды соскальзывал, но каждый раз умудрялся удержаться и не упасть. Держа дробовик одной рукой, он поднялся до кабины и сначала осторожно засунул внутрь ногу, не намереваясь глупить и лезть головой вперед. Как только Джек показался рядом, водитель протянул руку к дробовику, собираясь помочь ему. Он передал его парню, хотя на секунду у него мелькнула мысль, что, расставшись с Мосбергом, Запросто может получить ботинком в грудь и отлететь на обочину. Но водитель оказался добрым самаритянином до конца. Он положил ружье в глубину и сказал, ⁇ Это не лимузин, только одно место, придется потесниться, пролезай мне за спину ⁇ Ниша между водительским сиденьем и задней стеной кабины была меньше 2 футов в длину и 5 в ширину. Потолок припирал к низу. На полу стояли два прямоугольных ящика с инструментами, и Джеку пришлось делить место с ними. Пока водитель сидел, выгнувшись вперед, Джек, извиваясь, заполз в узкое грузовое пространство, протащил за собой ноги и скорчился там, полулежа, полусидя на боку. Шофер захлопнул дверь. Рычание мотора и свист ветра оставались слышными и довольно громко согнутые колени Джека упирались прямо в спину водителя, а туловище было на одной линии с рычагом сцепления и другими ручками управления справа от парня. Если он согнется вперед на несколько дюймов, то сможет говорить прямо в ухо своему спасителю. — Ты в порядке? — спросил тот. — Да. Кричать в кабине не было никакой надобности, но все равно они говорили, повышая голос. — Здесь довольно крутовато, — заявил водитель. — Придется чуть-чуть потрудиться, но мы доберемся туда вовремя. Не волнуйся, к самой свадьбе. Он завел мотор. — Ранчо Квотермеса. Вперед и вверх до особняка? Точно — Точно. Грейдер взревел, затем мягко покатил вперед, снежный плуг издавал холодный скребущий скрип, когда счищал налить с дорожного покрытия, вся конструкция дрожала, вибрация поднималась от пола кабины и забиралась глубоко в кости Джека. Безоружная, спиной к лестничной двери. Огонь уже виднелся сквозь дым в дверном проеме коридора. Снег за окном. Холодный снег. Выход. Спасение. Разбить стекло. Нет времени открывать окно, вывалиться прямо через него на крышу крыльца и скатиться на лужайку двора. Опасно, но может сработать, исключая то, что далеко они не уйдут, если поломаются внизу. Вулканические волны звука из динамика радио оглушали. Хитро не могла думать. Ретривер дрожал сбоку от нее, рыча и щелкая зубами на демонические фигуры, которые угрожающе шевелились совсем рядом, хотя и знал не хуже, чем она, что уж ему-то спасти их не удастся. Когда Хитер увидела, как Даритель сгреб пса и отбросил его, а затем ухватил Тобби, то обнаружила у себя в руке кольт, даже не помня, когда достала его. В то же самое время, Так же неосознанно она отбросила канистру с бензином. Теперь та стояла напротив, через всю комнату вне зоны досягаемости. Бензин, впрочем, как выяснилось, ничего не значит. Одно из существ все полыхало, но это его не остановило. Есть тела. Горящий труп Эдуардо превратился в обугленные кости и пузырящийся жир. Вся одежда и волосы обратились в пепел, и едва ли от него осталось достаточно, чтобы даритель мог удерживать все кости скелета вместе, но тем не менее это жуткое создание ковыляло к ней. Очевидно, пока хоть малая часть тела чужака жива, все его сознание способно действовать через этот последний дрожащий комок плоти. Безумие. Хаос. Даритель был хаос. Самое воплощение бессмысленности, безнадежности, зла и безумия. Хаос во плоти, сводящий с ума, само существование которого непостижимо, потому что в нем вообще не было ничего такого, что можно постичь. Вот что она теперь поняла. У него не было никакой цели, только существование. Он жил, лишь чтобы жить. Никаких надежд на будущее. Никакого смысла, кроме ненависти. Движимой жаждой становиться и разрушать, оставляя хаос за собой. Порыв воздуха занес в комнату облако дыма. Пес сухо заперхал, и хитро услышала, как Тоби кашляет за ее спиной. Натяни куртку на нос, дыши через куртку. Но какое значение имеет то, умрут ли они от огня? или каким-то другим способом, менее чистым. Может быть, огонь как раз предпочтительней? Другой даритель, растекшийся по полу спальни среди останков мертвой женщины, внезапно выбросил изогнутое щупальце к хитр и ухватил ее за лодыжку, — она закричала. Наездник на трупе Эдуарда подбрел, свистя ближе. За ней... Между ее спиной и дверью Тоби вдруг крикнул «Да! Я согласен! Да!» Слишком поздно она попыталась предупредить его «Нет!»